Беседа двадцать третья. Устойчивость и знание С вами. Вот я воспринимаю дерево. Затем в моей памяти появляется мысль, что это манго. Мысль мешает мне смотреть на дерево так, что я не способен увидеть сам факт его существования. Экран мыслей вмешивается в настоящий момент, и подлинное восприятие не возникает. Кришнамурти. Следовательно, уважаемый, вы спрашиваете о том, что такое взаимоотношения? Каковы взаимоотношения между наблюдателем и объектом наблюдения? Что значит находиться в контакте? Взаимоотношения означают связь. Взаимоотношения между двумя людьми. Взаимоотношения между понятием, идеалом и познающим субъектом, творцом. идеала, взаимоотношения одного и многих, взаимоотношения между одной и другой мыслью, а также между ними и интервалом между мыслями, взаимоотношения между настоящим и будущим в виде смерти, взаимоотношения между миром и мною – все это включено во взаимоотношения, не так ли? Я могу отречься от мира, могу жить в пещере, но я… По-прежнему нахожусь в родстве со своей глубинной сущностью. И эта сущность есть «Я». Думаю, что все это относится к взаимоотношениям. Пауза. Слушатель А. «Мы мыслим взаимоотношения изолированы, а не как часть целого, но ведь взаимоотношения всегда устанавливаются с чем-то». Кришнамурти. «Могут ли существовать какие-либо взаимоотношения, при наличии некого центра и наблюдателя, с которым вы связаны. Когда центр чувствует, что он с чем-то связан, разве это взаимоотношение? А. Было установлено, что усиление «я как центра» происходит только благодаря взаимоотношениям. Этот центр приобретает связывающий характер только среди своих отдельных частей. Кришнамурть. Как нам обсудить этот вопрос? Давайте посмотрим, с чего начнем рассматривать столь обширный предмет. А. Может быть, начнем с веры, ведь вера – основа всех взаимоотношений. Кришнамурти, что означают для вас взаимоотношения? А. Общение. Кришнамурти, что такое для вас взаимоотношения, когда вы смотрите на меня, на неё, Как вы связаны со мной, с ней? Есть ли у вас связь с нами? А, думаю, да. Кришнамурти, давайте проверим. Я смотрю на вас, а вы на меня. Каковы наши взаимоотношения? существует ли между нами вообще какие-либо взаимоотношения, не считая словесных? Р. Чувство взаимности присутствует в том случае, когда имеется движение к чему-то. Кришнамурти, Если мы вместе движемся к какому-то идеалу, идем к какой-то точке, разве это взаимоотношения? Разве они возможны, когда каждый из нас находится в изоляции? С вами. Первый заданный вами вопрос заключается в следующем. Могут ли существовать взаимоотношения при наличии некого центра? Кришна Если я сознательно или бессознательно... возвел вокруг себя стену, стену сопротивления, стену самосохранения, чтобы оказаться в безопасности, чтобы не получать ударов, чтобы предохранять себя. Существует ли тогда взаимоотношение? Пожалуйста, взгляните на это. Я испытываю страх, потому что получил физический или психологический удар. Я страдаю и не хочу получать новые удары, Я строю вокруг себя стену сопротивления, защиту из утверждений. Я знаю, а вы не знаете, чтобы почувствовать свою полную защищенность от дальнейших ударов. Каковы в этом случае наши взаимоотношения с вами? И есть ли тут вообще какие-то взаимоотношения? А что вы понимаете под взаимоотношениями в нашей повседневной жизни? Кришна Муртий. почему вы спрашиваете об этом меня посмотрите на самого себя что происходит с вами в повседневной жизни вы ходите на службу начальник притесняет и оскорбляет вас вот они ваши взаимоотношения вы приходите домой уязленной а там жена говорит что вы собой представляете но вы еще больше замыкаетесь однако ночью ложитесь к ней в постель какие же это взаимоотношения а Это значит, что при наличии центра никаких взаимоотношений нет. Р. Но есть ведь самая обычная благожелательность в Кришнамурте. Разве это благожелательность, если я создал вокруг себя такую стену сопротивления, такую ограду, в чем состоит моя благожелательность по отношению к вам? Я вежлив, я ненавязчив но я всегда скрыт за стеной. С вами. Даже у обычного человека возникают в жизни такие взаимоотношения, когда он не скрывается за стеной. А? Вы говорите, что взаимоотношений нет. Фактически я нахожусь в неких отношениях по причине своей подчиненности. Есть некоторая связь одного человека с другим. Я действую не в своих интересах, а в интересах другого. Кришнамуртия. Вы говорите, что действуете в интересах другого, но так ли это? Я следую за каким-то руководителем, который пытается обновить общество. Я следую за ним и повинуюсь ему, подчиняюсь особому плану действий, так как мы с руководителем согласились с этим планом. Разве между мной и этим руководителем, который трудится ради той же цели, что и я, существуют взаимоотношения? Что такое взаимоотношения? Это контакт, близость. А. Вся суть взаимоотношений — вопрос о полезности. Кришнамурти. Да, наши взаимоотношения основаны на утилитарном принципе. Р. Я вижу, что если применить этот подход, то никаких взаимоотношений не останется. Кришнамурти. Но вы не отвечаете на более глубокий вопрос — Пока есть наблюдатель, подчиняющийся определенному плану действий, существуют ли какие-то взаимоотношения между вами и мной? А. Так что же это? Взаимоотношения. Только идея. Гришнамурти. Идея. Формула. Стандарт. Цель. Принцип. Утопия, с которой соглашаемся мы оба. Но существуют ли при этом взаимоотношения? А. Значит, между двумя людьми вообще нет взаимоотношений к Кришнамурте. Это действительно огромная проблема. Что такое взаимоотношение между одной мыслью и другой, между одним действием и другим? Или действие представляет собой непрерывное движение, и потому в нем нет связующих звеньев, так что одно действие не связано с другим? Послушайте, уважаемый, нахожусь ли я, во взаимоотношениях с этим деревом, когда смотрю на него. Наши взаимоотношения – это расстояние между деревом и мной, как наблюдателем. Оно может составить 5 футов 2 дюйма или 100 ярдов. Но там, где между наблюдателем и объектом есть расстояние, разве существует какая-либо возможность взаимоотношений? «Я женат, я создал образ своей жены, а она создала мой образ». этот образ и есть фактор расстояния имеются ли у меня с женой какие то взаимоотношения кроме физических все мы сотрудничаем друг с другом чтобы что то сделать совместное дело сближает но со мной остаются мои тревоги а с ней и ее страдания мы трудимся совместно но разве мы находимся во взаимоотношениях хотя и работаем вместе ради какой то идеи